Глава 30. Скарлетт. На рассвете всем разрешили вернуться в свои комнаты. Мне же сказали дождаться разрешения медсестры покинуть вестибюль. Сначала я запаниковала, подумав, что медсестра Гледис раскусила, что я побывала в самом центре пожара, и теперь настучит на меня. Я продумывала самые разные варианты объяснений, но, как оказалось, совершенно напрасно. Задерганное медсестре было не до меня она просто махнула мне рукой и сказала, чтобы я постаралась хорошенько отдохнуть. При этом она то и дело нервно оглядывалась по сторонам. Тоже директора боялась, что ли? Кошки полосатые. Я не знала, что произошло с Вайолет и Розой. Но сейчас они, по крайней мере, были с мисс Финч. Как долго она сможет уберегать их от кровожадного мистера Бартоломью, я не знала. Умыв лицо, Истощив с себя обгоревшее, пропитавшееся едким запахом дыма пальто, я рухнула в постель. От усталости я не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Горло соднило, но дышала я нормально, легкие работали, с благодарностью вбирая в себя холодный свежий воздух. Лежать было приятно и удобно, словно мой старый комковатый матрас вдруг превратился в роскошную пуховую перину. А потом... Я вдруг с ужасом подумала. Ведь если огонь уничтожил книжные полки в той части библиотеки, то сгорели и архивные подшивки с газетами. А значит, превратилась в пепел и та газета, в которой было сообщение об утонувшей школьнице. Как же я расстроилась при мысли об этом, бублики дырявые. Все наши доказательства вины директора погибли в огне. Хотя я ужасно устала, мне долго еще не удавалось заснуть. А потом мне начал сниться сон. В этом сне я снова была на крыше, и вокруг меня падал снег. Нет, не снег. Пепел это был, вот что. Перемешанный с клочками бумаги, пепел кружил на ветру, поднимаясь в белое небо. Я стояла на самом краю крыши. Земля была внизу, далеко-далеко внизу. И это оказалась непосыпанная гравием подъездная дорожка. И не травянистая лужайка, нет. Это была клетка, сквозь прутья которые тянулись чьи-то руки, хватая воздух. У меня задрожали и начали подкашиваться ноги. Еще мгновение, и я упаду. Но сзади кто-то окликнул меня по имени. Я обернулась. Это была Айви. Она протягивала мне руки, и я тоже потянулась к ней. Хотя почему-то знала, что с сестрой что-то не так и почему она вдруг оказалась так далеко от меня? За спиной Айви поднялась тень. Я видела только тень, но мне показалось, что я узнала ее. Тень дымным облаком обвела плечи Айви, протянула свою призрачную руку к карману ее пальто. Айви не замечала ни этой тени, ни залезшей к ней в карман руки. Сестра продолжала протягивать мне руки и что-то кричала, но я не слышала ни единого звука. Затем я взглянула на свои руки. Они были охвачены огнем. Я резко села в постели, с трудом переводя дыхание. Ладони были мокрыми от пота. Я быстро осмотрела их, чтобы убедиться, что они не обгорели. Айви открыла глаза, сонно посмотрела на меня со своей кровати. Утренний звонок на побудку в этот день в школе не давали. После вчерашних ночных приключений Всем было разрешено спать, кто сколько захочет. Утро было уже не то что в разгаре. Оно было позади. Бледное, зимнее солнце стояло почти в зените. «Я... дурной сон», — сказала я, взглянув на Айви. Она сочувственно кивнула, но свой сон я ей пересказывать не стала. Он все еще был слишком свеж в памяти и оставил странное чувство, будто я упустила что-то очень важное. Эта школа набита тайнами, но их разгадки постоянно ускользают из рук, оставаясь за пределами досягаемости. Во время позднего завтрака все только и говорили, что о пожаре. «Я просто не могу поверить», — сказала Ариадна. «Казалось, мы так далеко продвинулись вперед, и вдруг пожар, и все доказательства, что нам удалось собрать, превратились в пепел. Такого гадства со мной за всю жизнь еще не случалось. Пепел». В памяти промелькнула картинка из недавнего сна. Кружащие в небе частицы пепла и клочки обгоревшей бумаги. «Мисс Флитуарт», — сказала подошедшая к нашему столу миссис Найт. «Да, мисс», — взглянула на нее Ариадна. «Прошу вас пройти со мной». Ариадна медленно поднялась, забыв положить на стол свою ложку. Глаза у нее расширились от страха. «А в чем дело?» — спросила она. Но миссис Найт ничего не ответила, просто положила свою ладонь на плечо Ариадне и увела ее за собой. Айви тревожно взглянула на меня, спросила испуганно, почему они забрали Ариадну, то есть, я хотела сказать, как ты думаешь, Вайолет могла ее выдать? Нет, я так не думала. Это не в ее стиле, ответила я. Если бы Вайолет захотела заложить кого-нибудь, то первой в ее списке оказалась бы я. Тем более, что у меня и брови обгорели, чем не доказательство. Кроме того, у меня и кончики волос подпалились. Пришлось подрезать их сегодня утром. Я вообще проскочила просто каким-то чудом. Медсестра была слишком взвинчена и ни на что не обращала особого внимания. Так что, если бы Вайлетт вздумалась свалить всю вину на меня, это ей ничего бы не стоило сделать, шарики квадратные. Мои слова Айви не убедили. Все равно что-то не так. Покачала она головой. Да, но всегда что-то не так. Это все, что я могла сказать в ответ. Нам нужно было посмотреть, что и как там в библиотеке, и тогда, может быть, станет понятно, из-за чего или из-за кого начался пожар. Кроме того, мы хотели поговорить с мисс Джонс и выяснить, та ли она катастрофа, о которой упоминалось в книжечке шепчущих. Короче говоря. Я потянула Айви за собой в восточное крыло здания, и здесь мы увидели печальную картину. Обгоревшие массивные двери библиотеки были плотно закрыты, и на них висела табличка с надписью: "Не входить". "Так", вздохнула я. "Похоже, нам не удастся посмотреть, насколько пострадала потайная дверь и архив с газетами. Хотя, знаешь, я все таки надеюсь, что наша газета уцелела". И вдруг мы услышали как кто-то начал горько всхлипывать и даже слегка подвывать. Обнаружить источник этих звуков оказалось легко. Их издавала мисс Джонс. Она сидела на полу рядом с дверями, подтянув колени к груди. «Мисс?» — с беспокойством спросила Айви. «Что-то не так?» — спросила я, и только потом поняла, каким идиотским был мой вопрос. Библиотекарша подняла голову, Ее лицо было залито слезами. «Девочки!» — приглушенным голосом сказала она. «Библиотека! Моя библиотека! Мои книги!» «Не спорю. Айви всегда умела общаться с людьми лучше, чем я. Так вышло и на этот раз. «Мисс, я не думаю, что пожар был таким уж сильным», — сказала она. «Наверное, многое можно спасти, и восстановить. Может быть, мы сможем помочь вам». «Мне запретили входить внутрь», — снова всхлипнула мисс Джонс. «Очевидно, это небезопасно, да?» Айви присела на корточки рядом с ней. Библиотекарша вытащила из кармана носовой платок с вышитым на уголке словом «катастрофа». И у меня в голове мелькнула мысль, что, наверное, во всем свете не найти больше этого слова, аккуратно вышитого красными нитками на белой ткани. «Мы тоже кое-что потеряли», — тихо сказала Айви. «Но мы не унываемы, не думаем, что это конец света. Жизнь продолжается. Иногда кажется, что это предел, что ты не можешь больше выдержать. Но потом встаешь, идешь и делаешь». Я посмотрела на сестру. Она, как всегда, была моим зеркальным отражением, но мне показалось, что лицо у нее старше и мудрее. Во всяком случае, у себя я такого лица. «Никогда не видела шишки квашеные. Почему?» «Ну, мне кажется, ответ очевиден». Айви теряла свою сестру, а я нет. Айви пережила мою смерть, а это, согласитесь, уже немало. «Да, на самом деле я не умирала, но моя сестра ничего в то время об этом не знала. Для нее моя смерть была такой же реальной, как вот этот холодный мраморный пол у нас под ногами». «Вы правы». Грустно вздохнула библиотекарша. Многое можно еще спасти. Но все погибшие книги... Я буквально чувствую, как они горят. Я прислонилась к стене, слушая негромкое всхлипывание мисс Джонс. Мне казалось, что на плечи давил груз, и я была не в силах его выдержать. Груз всех и всего, что было в рукводе, Груз призраков прошлого и жертв настоящего и мисс Джонс, и Айви. Я должна была найти достаточно сил, чтобы спасти их. Но сейчас у меня этих сил не было. Короче, как говорится, все складывалось хуже некуда, бублики дырявые.